Новиков надеялся, что если даже пришельцы наблюдают за ними, они не сумеют сразу включиться в линию, определить, кому он звонит и где установлена пара собеседника. «Кое-что случилось. Твою знакомую ищут земляки. Бегом к ней, передай мои слова. Заводи мотор и вперед. Запоминай маршрут. До агитатора, горлана на главаря. Там разворот и гони к площади того...» Что было много лет назад. 18 марта в городе с Железной башней. Там осмотрись и медленно езжай вдоль рельсов туда, где высаживал Ирину у дома подруги. По твоим мемуарам, на углу там гастроном. Притормозишь на секунду. По пути оглядывайся. Ты что, перебрал? — растерянно спросил вдали Берестин. Встретимся подышу. Если понял и запомнил, вперёд. И учти, на все ровно час. Туда и быстрее можно. Слушай, вскипел Новиков, быстрее всего мне было самому к ней прийти и тебя не тревожить. Значит, надо, раз говорю, вперед. И хотя Берестин что-то еще хотел сказать или спросить, Андрей нажал на рычаг. Примитивный, конечно, код. Но кто не знает Москву, как Берестин, ничего не поймет. Или не сразу и не все. Вдоль бесконечной ограды парка Андрей обошел по кругу дом советской армии. Быстрым шагом пересек длинную пустую аллею, свернул на улицу Дурова. Здесь, в густой тени зарослей Жасмина, ему была известна укромная, хитро расположенная скамейка, куда он в то еще время приходил со знакомыми девушками. Надежно прикрытый тыл и отличный обзор всех возможных подходов. Он сел и, наконец, позволил себе расслабиться. Было тревожно и одновременно весело. Такое ощущение посещало его время от времени. Последний раз, например, в сельве, когда он остался один на дороге у джипа, а совсем неподалеку сухо потрескивали короткими очередями АКМ, а в ответ им отрывисто и хлестко били самозарядки гаранда. Он сделал все, что в этих обстоятельствах можно было придумать и сделать за столь короткое время. Если этого достаточно, можно играть дальше. Если же пришельцы умнее или технически оснащеннее, чем он предполагает, тогда, конечно, дело другое. Наверх вы, товарищи, все по местам. Но думать об этом пока не стоит. Тишина стояла просто поразительная. Впрочем, район здесь тихий, машины днем немного, а уж сейчас... Поэтому треск промчавшегося вдоль улицы тяжелого мотоцикла заставил его вздрогнуть. Он посмотрел на часы. Пожалуй, пора. Как раз дойти не спеша. Ирина спала плохо. С вечера ее томила беспричинная тоска, тревога, беспокойство. Неоформленная потребность куда-то пойти, что-то немедленно сделать. Временами эта тяга становилась почти непреодолимой. Внутри будто дрожала натянутая до предела струна. Ей хватило выдержки и здравомыслия не поддаться странному состоянию, которое было для нее абсолютно непривычным. Но этому не было сил удивиться. Она заставила себя лечь и даже задремать. Но и во сне успокоение не наступило. Вначале мелькали отрывочные, бессвязные картины и образы, а потом ей приснился сон. Она идет по вечерней улице, торопится, потому что опаздывает в кино, на фильм, который надо обязательно увидеть. Почти вбегает в пустой вестибюль. Билетерша машет рукой, показывая на часы. «Ирина знает этот кинотеатр». Из фойе в зал нужно пройти по изогнутому дугой коридору, и она сначала быстро идет, а потом и бежит. И вдруг с нарастающим ужасом замечать, что коридор все удлиняется и удлиняется, пол становится все более наклонным, медленно гаснут бра по стенам, а впереди начинает клубиться черный все густеющий туман, и ее накрывает волна ледяного озноба, Ирина поворачивается и бежит обратно. У нее подламывается каблук, она сбрасывает туфли и бежит босиком. Стены впереди начинают сдвигаться, но все же она успевает, обдирая плечи, в узкую щель выскочить наружу. И тут ей наперерез бросается билетерша. Раскинув руки, будто панночка извия, старается поймать Ирину. Лицо старухи страшно, и непрерывно меняется. Ирина просыпается с отчаянным криком. Сердце колотится так, что от его ударов вздрагивает всё тело, и не проходит ощущение ледяного озноба.